Глава одиннадцатая Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. «Вам жутко повезло! С вами этот номер не пройдёт! Вам разума и не заносили!» Произнес я это совершенно спокойно. После всего, что со мной сегодня произошло, эмоций у меня больше не осталось. Я, несмотря на то, что перед глазами у меня всё двоилось, Отлично запомнил свой полет. Возможно, из-за этого раздвоения мне было тогда в два раза страшнее. С окланом-то, наверное, это показалось даже красивым и эпичным, когда я в облаке серебряных монет и грозно-сверкающим мечом в вытянутой руке влетел в пасть к чудовищу. А вот с моей стороны все выглядело совсем по-другому. Две зубастые слюнявые пасти сомкнулись на моем теле и моментально не превратили меня в душлаг только из-за массы монет, словно броня окружающих мое тело. Но челюсти очень старались, раз за разом сжимая моё тело, будто в гигантских тисках. Мой меч куда-то даже смог при этом воткнуться. Но от судорог монстра его моментально вырвало из рук. а Затем меня выблевали. Опыт в моей жизни не то чтобы уникальный, но всё такой же неприятный и очень обидный. Я всё так же с вытянутой рукой лежал на конмульсивно подёргивающихся щупальцах умирающего монстра, когда сокланы стали собираться вокруг меня. Мой спич не произвёл на них никакого впечатления. Все были слишком изранены и измучены, чтобы обращать внимание на моё брюзжание. Наименее пострадавший Добрыня помог мне опустить сведённую судорогой руку и приподнял, переводя меня в сидячее положение. Как и в самом начале, когда мы зашли в этот зал, в центре его бурлил фонтан. Только тогда он извергал туман, а сейчас это был фонтан пены, будто кто-то щедро плеснул кока-колой на пачку ментоса. Правда, эта пена выглядела не так эстетично. На её поверхности то и дело всплывали ошмётки плоти, вывалившиеся зубы и обломки непонятных костей. Это продолжалось довольно долго, пока тело монстра не превратилось в лужу слизи. Щупальцы, лишённые тела, перестали конвульсивно дёргаться, и перед глазами потекли победные логи. Поздравляем! Вы победили Стража Духа. Меткость плюс 6,1. Энергия плюс 33,9. Энергопоток. Плюс 1,12. Удача. Плюс 59,6. Сила Духа. Плюс 52,1. Сопротивление. Плюс 2,1. Поздравляем! Вы убили существо, несравнимо более развитое, чем вы. Удача. Плюс 50. Вы убили существо, несравнимо более развитое, чем вы. Навязав ему свою волю. Сила Духа. Плюс 50. За эпическую победу. Вы получаете награду Способность нагибатор 3. Способность нагибатор 3. Один раз в час вы имеете возможность повысить свою удачу и силу воли в 6 раз сроком на 5 минут. Вы развели стража духа. Получено. Великое кольцо равновесие Две штуки. Великое кольцо равновесия все основные характеристики плюс 20, зубы стража духа 8 штук. Внимание! Вы прошли третий ярус данжа. Дальнейшее прохождение возможно только для повелителя духов. «Хотите покинуть, покинуть дальше?» «Да? Нет?» «Чего? Стоп-стоп! Какой покинуть?» Я огляделся по сторонам. Монстр исчез, даже вонючая лужа, оставшаяся от его растекшегося тела, бесследно испарилась. Но призрачные руки никуда не делись, и они все так же сжимали проклятые нити, уходящие в потолок, и дальше к бродящим по холму призракам. Мы с ними ничего не сделали. Может, теперь, когда стража духа нет, получится их перерубить?» Я дождался, когда Марь Ивановна примотает к моим ранам пасту из клевера и, с трудом поднявшись, побрёл к своему мечу, валяющемуся там, где было тело монстра. Меч был цел и невредим, но меня там поджидал ещё один сюрприз. В центре зала, в полу, находилась дверца, будто в деревенском доме, кот в погреб, с таким же кованым кольцом с одной стороны и парой ржавых петель с другой. Вот только пальцы, как ни старались схватить это кольцо, не могли преодолеть последние миллиметры пути, натыкаясь на непреодолимую воздушную преграду. «Дальнейшее прохождение возможно только для повелителя духов». Такое сообщение выходило каждый раз, когда я пытался дотянуться до кольца. На пятой попытке я плюнул на это, поднял меч и рубанул по ближайшему пучку нитей. «Ничего». Зарычал и еще несколько раз ударил и по нитям, и по руке. «Ничего, ноль, зеро». Серебра, чтобы высыпать его на руку, нет, только голем застыл на полу, наполовину расплавившимся памятником самому себе. Я выронил меч и плюхнулся назад, устало уронив голову на колени. Крош хрипло вздохнул и поднял голову с колен, уставившись невидящим взором в пространство. Он вздохнул еще раз, и, сжатый с двух сторон ребра, резануло острой болью. Очнулся? Перед глазами слегка прояснилось, и Крош почти в упор устоялся в лицо малого. «Старайся не дышать глубоко. Рёбра до конца у тебя так и не срослись». «Где?» «Что про... Что случилось? Воды!» «Нет воды. Мы их просили, для вас. Но они нас не слышат. Или не хотят слышать.» «Кто? Где?» Крош закрутил головой. «Он...» Молодые бойцы, с которыми они были на охоте, и ещё пяток парней, на год младшие их, были втиснуты в узкую клетку из ржавых металлических прутьев. Сидеть приходилось впритык. Не встать, не повернуться возможности не было. А сама клетка... А сама клетка летела над дорогой, вслед за парой вооружённых бойцов, неспешно едущих по дороге на массивных гнедых жрецах. Вокруг раскинулись холмы, поросшие лесом, а вся обочина до самого леса была завалена тем, что Крош сначала принял за булыжники. Но это были не они. Тысячи, десятки тысяч черепов и разрозненных костей то равномерно, то целыми грудами покрывали всё пространство, привлекая к себе полчища облезлых грифов и ворон. Они, страшно галдя, растаскивали в разные стороны ещё не обклёванные трупы. Дорога резко завернула, и Крош мел. Перед ним разом в один миг открылось небывалое зрелище. До самого горизонта, сверкая березой, Раскинулось невидимое им никогда бескрайнее, безбрежное море. «Что это? Где мы? Где остальные?» «Остальные мертвы, а мы... А мы в Иванделии. Да помогут нам духи предков!» Я вздрогнул и поднял голову с колен. Краткий сон слегка взбодрил меня, и мысль про духов структурировалась в моей голове. Я обругал себя последними словами, вытащил из инвентаря ловушку с заточенным ней духом, долбануло пол и приказал «Открой вон ту дверь». Призрак подлетел к указанной дверце и, как ни в чём не бывало, откинул её в сторону. Помещение залил яркий свет, и когда он погас, ни призрака, ни дверцы уже не было. Вместо неё в полу сиял, приливающийся всеми цветами, портал. «Ну что? Кажется, мы нашли путь к проклятому алтарю. Осталось сделать только шаг». Окружившие портал друзья молча кивнули. Я почувствовал, как в мою ладонь сцепилась ручка Марь Ивановны. Взялся за лапу Коляна и шагнул вперёд. Помнится, когда-то я был очень недоволен мастером-телепортатором, продающим нам бракованные телепорты. Теперь-то я понимаю, что те беды, что случались с нами после их использования, были просто мелкими неприятностями. Здешний телепорт отчётливо это показал. Приземление было крайне жёстким. Сначала я пролетел через пару разбившихся стёкол, а затем с хрустом приземлился на каменный пол. Выход косокланов и это приземление окончательно испортили моё настроение. И я уже готов был перегрызть проклятый алтарь зубами. Вот только его здесь не оказалось. В таком небольшом помещении я бы его точно заметил, даже несмотря на летающие повсюду осколки зеркал, сильно искажающих перспективу. Мягкий свет, исходящий от парящей над полом фигуры, многократно отражался в них, наполняя пространство тысячами лучиков, скользящих по поднятой нами при падении пыли. Фигура, висящая в воздухе в позе лотоса, на наше появление никак не отреагировала, продолжая неторопливо крутиться на месте и светить. Внимание! Вы достигли финального яруса зеркального зекурата. Выберите бойца для финального сражения. Для сражения силы воли, энергии и удачи. Боец может быть только один. Остальные смогут поддержать его только морально. Выберите бойца. Впереди последнее испытание. С трудом проговорил я, вытирая окровавленные губы и сплевывая осколки зубов. «Вы готовы к самому трудному, самому жестокому, беспощадному и выматывающему бою. Мне нужна ваша поддержка. Друзья, вы со мной? Несмотря ни на что? Ни на преграды, ни на муки, боль и неимоверные страдания?» «Мы с тобой до конца». «Мы с тобой». Я поднял призрачный меч и сделал шаг вперед. Шесть часов спустя. Боже, пожалуйста, я уже не могу это терпеть. Выпустите меня отсюда, умоляю. Держись, пофиг. Мы обещали, и мы его не бросим. Я не могу. Он везде. От него не спрятаться и не скрыться. Я скоро сойду с ума. Я тоже держусь из последних сил. И у меня душа просто рвётся на клочки. Но мы не можем его подвести. Это просто бесчеловечно. Ты сам всегда говорил, что ты тёмный эльф. Человечность — это не про тебя. Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Эти зеркала, они всё отражают и усиливают. Я будто внутри огромного колокола. Я больше этого не выдержу. Сделайте себе ушные затычки из клевера. Они немного помогают. Сделали уже. Ничего они не помогают. Я согласна с пофигом. Ткните его в бок, пусть перевернётся. Я не могу уже шестой час подряд слушать этот зверский храп. Из-за этих зеркал такое чувство, что храпит рот ржавых железных дровосеков. Это невыносимо. Его нельзя трогать. Вдруг собьём его в самый ответственный момент. Он бьётся там за нас не на жизнь, а на смерть. Ему нужна наша помощь и душевная поддержка. Терпите!» Все замолчали, и только пространство продолжало звенеть и вибрировать сотрясаемое мощным храпом. «А этот ваш астральный грок — мощная штука!» Развалившись на призрачных шкурах, мягких будто перевые облачка, я в очередной раз поднёс полный рог к губам. «Мощная и забористая, с двух глотков в голову бьёт. Надо бы закусь организовать» а то с голодухи от алкоголя развезет моментально. Ты в астральном теле, пенять тебе или нет, тут решаешь ты сам, но закуска будет. Не успел мой собеседник тогда говорить, как полок астрального шатра откинулся, и в нее вплыла массивная фигура, скинула с плеча огромную копченую ногу в лося и двинулась ко мне, угрожающе раскидывая руки. «Остапище!» Я вскочил, заключая в объятия огромную фигуру, вернее, попытался заключить, но длины рук на это не хватило. Я же на краткий миг утонул в них полностью. Затем Остап меня отодвинул, внимательно рассматривая. «Ничего», — наконец решил он. «Слабоват ещё. Но движешься в нужном направлении. Хорошо, что заглянул. Как только Умракей прислал мне весть, я тут же бросил всё и пришёл повидаться. А ты какими судьбами здесь? В это место?» Остап обвел руками висящий в астральной пустоте шатёр. «Не так-то просто попасть». «Твой ученик каким-то образом попал в схрон и добрался там, до меня». «Схрон? Реально? Это сильно. Впрочем, когда ты его творил, защиту от пришлых ты не поставил. Да и вообще, тогда у тебя времени было в обрез. Надо было управиться с оставшуюся половину ночи. Но в любом случае он уже свою задачу выполнил». Ни хрена непонятно, но очень интересно. Вы о чём это сейчас?» «Мы о схроне, где ты наткнулся на моё астральное тело». «Триста лет часть меня оставалась там, чтобы не дать нашим врагам возродиться и дать нашим народам время для восстановления после того, как нас почти не уничтожили. Сотни наших воинов пошли на добровольную смерть, чтобы стать стражами того места. Их духи и души стали якорем для душ наших врагов, а часть меня все эти годы подпитывала их силы в этом героическом деянии». «Стало слегка понятнее?» Только вот у меня задание. Мне нужно уничтожить источник, удерживающий призраков эльфов на проклятом холме. Но я не думал, что этот источник — учитель моего друга. Тут у меня возникает когнитивный диссонанс. Задание выполнить необходимо, но вступать в противостояние с вами я не собираюсь. Может, мы как-то договоримся? Могу дать выкуп? Золото, бриллианты, жемчуга, изумруды, оружие, броня? Ой, ну орку не нужно золото. Всё, что ему нужно, он может добыть сам или забрать это силой. Тогда, может быть, задание какое-нибудь надо выполнить, где может справиться только пришлый? Это интереснее, но твоя просьба невыполнима. Я понимаю, у вас с эльфами смертельные разногласия. Но сейчас у этого мира есть враг пострашнее. Вы своими глазами видели проявление его силы. Он не будет воевать против орков или, скажем, эльфов. Он просто превратит весь мир в ком безжизненного праха. Пора отложить старую рожду, объединить силы, спасти мир» а затем уже вспоминать старые обиды, иначе вспоминать их будет некому. «Не получится!» — спокойным голосом прервал мою пламенную речь у мракей. «Ничего из этого не выйдет. Когда я создал этот хрон, я сделал так, что даже я сам не могу его разрушить». Мои готовые вырваться возражения умерли у меня на губах. Я бессильно откинулся на подушке и основательно приложился к рогу. Оста отрезал от ноги шмат мяса весом килограммов полтора, и протянул мне. В астральном теле все зубы у меня оказались на месте, и я ожесточённо садил их в призывно пахнущий кусок. Угнетённые клеверной жвачкой вкусовые рецепторы удовлетворённо заурчали, и я, не до конца прожевав, первый отхватил зубами и второй кус, блаженно пережёвывая, сочное и в меру острое мясо. Остап налил себе, мы чокнулись, и ещё пару минут просидели без слов, молча пережёвывая мясо. Настроение после этого у меня слегка поднялось, и я сделал вторую попытку. Не хочу вас обидеть, но в жизни не бывает безвыходных ситуаций, и вечного ничего на свете нет. Должен быть какой-то выход, должен быть способ разрушить этот склеп. Ты прав, выход есть. Можно дождаться, когда истечет время, клятвы стражей будут исполнены, скрепы ослабнут, а я воссоединюсь со своим тонким телом. Ага. «И сколько этого ждать? Вечность?» «Три! Договор с соратниками был на три века, и они истекают сегодня ночью. Ты бы знал, какое это мучение триста лет быть разделённым надвое!» Я поперхнулся Грогом, разбрызгивая его вокруг себя. С одежд у мраке капли стекли, не оставив следа. Остап меланхолично стряхнул с себя, ещё раз приложившись к кубку. Я опять скачал на ноги. «Сегодня? Сегодня ночью? когда М -м -м. — Если бы вы пришли к скрону на сотню ударов сердца позже, вы бы его уже там не застали. — Что? Да мы... Да нас там... Да мы... — А как теперь? Время в этом схроне не движется. Там хоть сто ударов в сердце, хоть сто лет. Мы так и останемся там навсегда. — Оно движется. Полностью остановить время способны только величайшие. Я его лишь замедлил. Осталось три, два... Я почувствовал плачок в грудь и провалился в реальность. «Господи, спасибо! Ещё одной минуты этого жуткого храпа я бы точно не выдержал. Как там? Что? Что-нибудь получилось? И откуда у тебя мясо и бухло?» Я стёр предплечьем с уголка рта, покатившуюся во время сна слюну, и мутным взором устоялся на зажатый в руках рог, свином и шмат мяса. Заторможенно передал их пофигу, а затем спохватился. «Время! Времени нет! Готовимся! Встаём, встаём, встаём, встаём! Сейчас здесь всё закончится. Не знаю, как всё это будет». Но, думаю, мы снова окажемся на вершине холма. А там тысячи злобных призраков вокруг. Алле, где шкатулка? А, черт, ничего же нет. Когда окажемся там, сразу начинай работать, мы прикроем. Что? Чего ты несешь? Я ничего. хрень начинается!» Я замолк, ибо витающие под потолком осколки зеркал закружились вокруг висящей в воздухе фигуры Умракея, разгоняясь все сильнее и наполняя воздух непереносимо ярким светом а затем он в единый миг пропал. И вновь серебро. Серебро в воздухе, серебро на земле, серебро в каплях росы на редких сухих стебельках травы, серебро в тумане, поднимающемся к вершине холма вместе с ордами призраков. Зикурат бесследно исчез, остался только слышащий, спокойно стоящий на вершине холма с парой обнажённых сабель в руках. Я крутанул в руках искру, рукой показав сокланам, что надо занять круговую оборону. «Альдия, врубай свою шкатулку! Мы попробуем их задержать!» Я сделал пару шагов вниз, встав по правую руку видящего. Рядом со мной стала Марья Ивановна, легко поигрывая в руках массивной мифриловой сковородкой на длинной ручке. Рядом с ней примостился Пофиг и, размяв в кисти рук, начал каст первого заклинания. Молния толщиной со ствол ба баба рухнула с небес, ударяя в центр надвигающихся противников, моментально испепеляя пяток призраков. Мощные электрические сполохи побежали по земле, ударяя по летящим фигурам, обездвиживая их и освещая изнутри, будто это были не призраки, а зависшие в воздухе люминесцентные лампы. Вслед за первой ударила вторая, правда, гораздо менее впечатляющая. Тренькнула тетива колянского арбалета и, пронзая строй призраков, вниз по склону понёсся луч света. Наполненная магией паладинов стрела не ведала преград. Неслась вперёд, оставляя за собой шеренги корчащихся в судорогах духов. Их волна докатилась и до меня, и я, шагнув вперёд, широко рубанул по ней искрой. Серебро окрасилось в тёплые цвета, отражая сполохи пламенеющего лезвия глефы. Все призраки в округе взвыли, обращая свои бельмы глаз ко мне. «Чёртовы кузнецы! Ведь надо было подсунуть не оружие, которое всякую хрень на себя агрит!» Чёртов кузнец только ухмыльнулся и одним ударом молота смёл первый ряд подступающих к нему призраков. Надо мной что-то мелькнуло, и в самую гущу подступающих ко мне силуэтов опустилась фигура видящего. Он крутанулся вокруг себя, двумя лезвиями выкашивая призраков будто косой. «Э, куда? Это мои были!» Я рванул вперёд, нося удары направо и налево. Однако, получив по морде хлёсткий удар когтистой лапой, усмирил пыл, уйдя в глухую оборону. Затем пришлось отступить на шаг, затем ещё на один. Вниз по склону покатился вал огня, но призраки проходили сквозь него и снова летели вперёд. Один из них, увернувшись от искры, пронзительно завыл. Его вопль подхватили остальные, буквально заваливая нас лавиной дебафов. Перед глазами всё начало троиться, втрое увеличивая и без того огромную армию врагов. Я, пошатываясь и слепо отмахиваясь, сделал ещё несколько шагов назад, пока не упёрся спиной в спину Коляна. «Сейчас? Сейчас? Ещё секундочку?» Полыхнуло. Вал призраков на миг застыл над нами волной цунами, а затем им словно в спины ударил поток ураганного ветра. Завывая и пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться, орда призраков устремилась внутрь небольшой открытой шкатулки. Три удара сердца вокруг царил первозданный хаос, а затем крышка шкатулки с отчётливым хлопком защелкнулась, и вокруг воцарилась нереальная тишина». We'll <laughs>